Никем не замеченный, в дверях появился пастор Франц Мусс. — Пли! — закричал Томас. Грянул выстрел. Наступила тишина. Феофил засунул голову в очаг и стал смотреть в дымоход. Через секунду он со стервенением повторил выстрел и полез вверх по дымоходу. Баронесса поморщилась. «Томас, когда молодой барон вернется, помойте его пемзой!» «Боже, как я измучилась с ним!» Дрожащим голосом произнесла она и вынула носовой платок. «Сегодня утром я случайно увидела, как он стоял на стуле и тянул себя за волосы. Это так глупо!» «И очень больно», — добавил Генрих, поправляя волосы. «Вы тоже пробовали?» «Господин пастор!» «Франц! Мус!» — неожиданно объявил Томас. Стоящий в дверях пастор поклонился. «О!» — всплеснула руками баронесса. «Какой приятный сюрприз! Я уже отчаялась увидеть вас! Прошу!» Баронесса сделала гостеприимный жест. Все прошли к столу, сели. Наступило неловкое молчание. «Как добрались?» — улыбнулась хозяйка. «Скверно!» — ответил пастор. «Дождь, туман!» «Вся ганноверская дорога размыта». «Да», — задумчиво протянул Генрих. «После смерти барона льют такие дожди». «Не вижу никакой связи между этими двумя явлениями», — недовольно произнес пастор. «Я тоже», — поспешно согласилась баронесса. «Не говори ерунды, Генрих». «А что тут такого?» — удивился Рамкомф. «Все говорят, что с его уходом климат изменился». Пастор отложил обеденный прибор. «Глупое суеверие!» «Абсолютно с вами согласна, пастор!» Баронесса бросила недовольный взгляд на Генриха. «Вообще мне не хотелось бы, чтобы наша беседа начиналась так напряженно. Но раз уж вы приехали к нам, несмотря на вашу занятость, давайте поговорим откровенно. Не буду вам рассказывать, какие сложные отношения были у нас с мужем. Однако время идет, обиды и чудачества забываются». Остается светлая память и всеобщая любовь сограждан, которую вы не сможете отрицать. Я не отрицаю, ответил пастор. Я не одобряю ее. Почему? спросил Генрих. Популярность барона растет. Улыбнулась баронесса. А позиция церкви идет только ей же во вред. Разумно ли это? Неправильнее ли проявить милосердие и снять негласное проклятие? «Это невозможно!» — пастор вышел из-за стола. «Церковь не может признать истинными так называемые подвиги барона. Они — результат фантазии и непомерного самомнения. Простой смертный не может совершить ничего похожего. Стало быть, барон либо хвастун и враль, либо святой». А почему бы и нет? Баронесса решительно приблизилась к пастору, и в глазах ее заиграли дерзкие огоньки. Пастор открыл рот и, не найдя подходящих слов, сперва молча поклонился, потом быстро двинулся к выходу. Баронесса догнала его, и некоторое время шла рядом. «Избави Бог! Я не утверждаю, что барон был святым. Было бы нескромно говорить так про собственного мужа. Но согласитесь, что некоторая сверхъестественная сила ему сопутствовала». Иначе как объяснить такое везение во всем?» На лице пастора возникла саркастическая улыбка. «От дьявола!» «Не будем делать поспешных выводов», — ласково предложила баронесса. «Вы знаете, пастор, что господин Рамкомпф готовится защищать научный трактат о творчестве моего покойного мужа. Так вот представьте, изучая его литературное наследие, он вдруг наткнулся на редкий экземпляр Библии.